Глава 2. 16 мая, 23.00. Московская область, Мещерский замок. Усадьба Петровская Альбина. Волшебный мир, или мир избранных, находится не в каком-нибудь параллельном мире или иной реальности, не в Нарнии или Средиземье. Этот мир существует внутри человеческой цивилизации. Так было изначально и так будет всегда. Все избранные рождаются на свет обычными людьми. У обычных папы и мамы вдруг по какому-то капризу природы появляется ребёнок, наделённый особыми способностями. Тем, что принято считать магией. Когда-то на заре человечества такие дети становились вождями или жрецами. Одни вели за собой своё племя к победе, Другие спасали соплеменников от болезней и зла. Или наоборот, губили людей сотнями и насылали на них проклятие. Но важно, что и тогда, и сейчас эти существа были отличны от других. Они — избранные. И у них есть то, чего не хватает обычным смертным — магия, сила и власть. Потому несколько тысячелетий назад люди и избранные враждовали. Однако эти два мира не могут существовать друг без друга. Избранные по-прежнему рождаются от смертных, но, перенеся инициацию и получив власть над способностями, они отдаляются от людей. А люди... Их мир именно избранные толкают вперёд, заставляя развиваться. Просто теперь волшебный мир, по-прежнему оставшийся здесь, на Земле, закрылся от людей». Избранные живут среди смертных в тайне и спокойствии. Цивилизация в цивилизации. Хотя в целом эти два мира имеют мало различий. И там, и там есть политика, экономика, культура и традиции. Есть расы или касты. В мире избранных их четыре. Две старшие — вампиры и маги, и две младшие — ведьмы и оборотни». По-прежнему избранные отличаются от смертных только наличием магии, а ещё большей физической силой, которую дают особые способности и возможностью жить намного дольше. Если обычный человек в среднем доживает до 70-80 лет, то для мага или ведьмы продолжительность жизни составляет 5-6 веков. Для вампиров и оборотней этот срок ещё дольше. Простые смертные отмечают совершеннолетие в 21 год. В мире избранных этот важный момент полного вхождения во взрослую жизнь приходится на 99-й юбилей. И вот для лучшего мага-артефактора России, представительницы благородного рода, заслуги которого ценятся и у смертных, и у избранных, Евы Куракиной настал этот самый момент совершеннолетия. Ева, в отличие от большинства представителей её мира, отличалась покладистым характером и дружелюбием. Избранные, как и в древние времена, обычно слишком эгоистичны, потому что дар каждого индивидуален неповторим. Каждый хочет быть признанным, ценит свою силу и магию. Ева всё это тоже ценила, но предпочитала жить со своим окружением в мире». И обычно ей это нравилось, но только не накануне этого самого 99-летнего юбилея. Из-за её характера и общительности нашлось слишком много желающих поздравить легенду Москвы с праздником. Кузен Евы, глава стражи Москвы Михаил, и самый старший представитель их рода в волшебном мире Киркуракин решили помочь девушке пережить это столпотворение. Так её день рождения запланировали отметить в узком кругу по-настоящему близких людей. А спустя неделю после знаменательной даты в имении Куракиных собирались дать официальный приём, где любой желающий мог поздравить его с совершеннолетием. Вежливо и быстро, как велит этикет. Все праздничные мероприятия решено было проводить в имении Мещерский замок в Подмосковье. Куракины купили эту усадьбу в середине XX века. Михаил, конечно, предпочитал жить в Надеждино, Кир выбрал себе Волосова. Ева жила в Твери. Каждый из членов семьи мог вырываться в своё убежище в свободное от работы и изыскании время. А вот Мещерский замок из-за его близости к столице устраивал их всех. Потому и гостей лучше всего было встречать именно здесь». Был поздний майский вечер. Ещё немного прохладный, но приятный и по-весеннему нежный. Когда небо кажется более прозрачным и чистым, листва напоминает тонкое волшебное кружево, а первые цветы имеют самый тонкий и чудесный аромат. В этот самый вечер заканчивался семейный праздник в имении Куракиных. Ева, одетая в лёгкое летящее платье удивительно насыщенного голубого цвета, с высокой искусной прической, в идеально белых перчатках на тонких руках, стояла на подъездной дорожке и приветливо махала вслед последним гостям. Даниил Нарышкин, заместитель главы «Стражи Москвы», а заодно и друг Михаила Куракина, напарник Евы в её приключениях, стоял всего в пяти шагах позади девушки — У самого края ступеней белые мраморные лестницы, ведущие прямо под такой же белоснежный традиционный портик, придерживаемый колоннами. Дан смотрел на Еву и нервничал. Он весь вечер ждал этого момента. Когда всё закончится, у него будет возможность поговорить с девушкой наедине и вручить ей свой подарок. И вот именно из-за этого подарка страж нервничал. Это было кольцо. Может быть, не знак помолвки, но уж точно намёк на истинные чувства молодого человека. Ева нравилась ему давно. Но застенчивость Дана очень мешала ему признаться девушке в своих чувствах. Они так недавно перешли на «ты» после почти десятка лет знакомства, и Дан получил возможность быть для Евы другом, но... Опять тоже «но». Страж просто не знал, как сделать их отношения более романтичными. Кольцо казалось достойным поводом для откровенного разговора и признания. Ещё пара минут. Вот Ева повернулась к нему, медленно пошла навстречу. Даниил, продолжая думать о том, как правильно подарить ей кольцо, заметил, что девушка, как и всегда, выбрала для этого вечера очень скромные украшения. Вообще, все избранные имели привычку носить множество оберегов и талисманов, спрятанных в бижутерию заклятий. Ева была другой. Она, как маг-артефактор, знала цену каждого такого колечка или браслетика со смыслом. И для себя выбирала очень скромные украшения, зато с по-настоящему сильной магией. Так сейчас на груди девушки чуть поблёскивал на тонкой серебряной цепочке — Небольшой кулончик в виде кленового листка, украшенного одиноким топазом, будто капелькой росы. И на предплечье, чуть выше манжеты тонкой белой перчатки, блестел серебряный браслет, будто переплетённый из нескольких цепочек. «Ну, как ты?» Участливо, но при этом весело поинтересовалась у стража Ева. «Не слишком устал?» «Нормально», — пожал Дан плечами. «Стоять в карауле более скучно. А ты? Тебе не холодно?» «Наоборот». Девушка скорчила смешную гримаску. «Тут просто замечательно. Тихо и освежающе прохладно». С этим Даниил не мог не согласиться. На праздник для самых близких и правда пригласили не так много гостей. Конечно, на вечере присутствовали все куракины. Старший Кир... Михаил и его жена Ида, кузина Фло, на сегодняшний день самая молодая представительница этого рода в волшебном мире. Также приехал хранитель равновесия, древний вампир Магнус киф, вместе с двумя дочерьми. Этот высший избранный считался приёмным отцом именинницы, а с Роной и Марси Ева дружила с детства. Прибыла небольшая делегация из северной столицы — Вова Красинский, Георг Брасов и Гавриил Романов Старые и верные друзья Ева лично пригласила на свой вечер ректора Магической Академии Москвы Старого оборотня Свинель Доворяга Он тоже относился к имениннице как к родной Из Твери приехал на юбилей Аваев Друг Кира, как и давно погибших родителей Евы Конечно, праздник не мог обойтись без лучшей подруги-мага-артефактора ведьмы Ли, главы одного из крупнейших и богатейших в столицы. Ли обладала уникальной способностью даже скромные посиделки на двоих превращать в шоу. Так что день рождения лучшей подруги ведьма отпраздновала на славу, заразив весельем всех. Но сейчас, наконец-то, праздник закончился. Уехали петербуржцы... Отбыл Магнус до дочерьми, отправился домой ректор. Последний только что проводили Ли, и тишина вечера оказалась благословенной. «Ты счастлива?» — просил Дан. «Вполне». Ева чуть усмехнулась. Но даже от счастья иногда немного устают. «Хочу тишины у камина, тихой беседы и крепкого кофе». «Отлично». У сложился гениальный план, как в романтичной обстановке за милым разговором вручить подарок и что-то решить с развитием отношений. Я сделаю тебе кофе и разожгу камин в малой гостиной. Можем просто посплетничать или поболтать о ерунде. Кстати, ты же похвастаешься, чем одарили тебя друзья. И ещё, я так и не преподнёс тебе свой подарок. А вот это уже интрига. Весело заметила девушка. «Честно, с нашей поездки к Рюрику жду, что же ты припрятал для меня. Так и будешь выдерживать красивую паузу?» «Нет». Дан подумал, что, возможно, так даже лучше. Подарить прямо сейчас. Сказать, что она ему нравится. «Могу открыть секрет прямо вот здесь и сейчас. Давай». Довольная девушка картинным жестом протянула руку вперёд ладонью вверх так цыгане просят позолотить ручку. «Кочу свой подарок». Страш улыбнулся и полез во внутренний карман пиджака, где лежала небольшая коробочка, деревянная, с тонкой резьбой, в которой Дан и хранил кольцо для Евы. Сначала был звук. Недолгий шипящий свист и хлопок. А потом в небе разгорелась яркая, почти алая звезда. Она взлетела, и поплыла куда-то вправо, в темноте ночи. Даниилу показалось, что его ударили. Резко и больно. И этот удар будто отбросил его... Прошлое. Война. Ночь. В небе летит такая же красная сигнальная ракета. Бой. Треск выстрелов, вспышки вон там, слева. Страж даже обернулся, чтобы увидеть Феликса. Ведь друг всегда был рядом, прикрывая спину, шагал с ним в атаку. Даниил резко выдохнул и вернулся в реальность. Быстро стрельнул взглядом вверх, где уже гасла алая звезда. Потом посмотрел на Еву. Даже в темноте было видно, как девушка побледнела. Её глаза распахнулись, наполненные болью, тревогой и... предчувствием. «Беда», — прошептала Мак уже разворачиваясь. «Прости!» Она скинула туфли на высоченных тонких каблуках и понеслась туда, откуда взлетела ракета, босиком по гравию подъездной дорожки. Даниил, не задумываясь, рванул за ней, на ходу высвобождая из-под манжета рубашки свой браслет стража. А сзади уже кто-то кричал. Звук шагов раздавался на лестнице. Ева неслась вперёд. «Красная звезда в небе так же, как и Даниила», отбросила её назад, прошлое, в годы войны. И почему-то воспоминания не отпускали. Сигнал тревоги, атака или просьба о помощи. Для них, девочек из лётного отряда, знаменитых ночных ласточек, последнее было самым верным. Одна из них сейчас в беде. Ева бежала, не обращая внимания на боль в ступнях когда в ноги врезались мелкие острые камушки, не чувствуя прохлады. Ей было не до того, что длинный подол ненужной тряпкой болтается сзади, что она порвала его о первый же куст. Ева думала только о том, как успеть выдержать это испытание, не запаниковать, если... Ева знала, что на самом деле бежать недалеко. До поляны, откуда гости покидали имение куракиных В небольшом леске, скрытом от глаз смертных, отворот всего метров сто. Но если это так близко, почему девушка не слышала звуков борьбы? Это тревожило не меньше, чем красная ракета в ночном небе. Мак не знала, возможно ли это, но она постаралась бежать ещё быстрее и на полной скорости будто врезалась в преграду. Заклятье, заглушающее звуки». Ещё пара шагов, и треск выстрелов, шум боя, вскрики боли. До поляны было не более пяти шагов. Девушка спряталась за дерево и осмотрела место боя. В ночи зрелище было фантастическим. Поляну то и дело озаряли вспышки света, когда две девушки, стоящие спина к спине против напирающей на них со всех сторон толпы, посылали в своих противников небольшие огненные шары. В ответ звучали выстрелы. Над головами. Как предупреждение. Стреляли трое. Смертные, в форме. Их освещало неровное синеватое свечение развернутого портала. Их и ещё одно тело, лежащее на траве. Казалось, военные с автоматами в руках охраняют раскрытый коридор между реальностями и как раз это самое тело. На самом деле вооружённые враги не давали дочерям Магнуса Скифа прорваться к отцу. Очередная автоматная очередь пронеслась над головой девушек, когда одна из них, явно Рона, попыталась взлететь. В ответ её сестра Марси ловко сразила фаерболом одного из автоматчиков и тут же зашипела от боли. Один из нападавших на неё успел порезать ей плечо. Окружавшая вампир толпа была вооружена чем попало. Ножи, лопаты и даже вилы. Ева не стала сейчас ломать голову над странной расстановкой сил в этой битве. Она атаковала. Маги-артефакторы почти не знакомы с боевой магией. Да, она и не поможет против автоматического оружия. Зато рассудила Ева. «Всегда можно влиять на тех, кто это оружие держит». Её заклятие рванулось с пальцев еле заметным туманом, скользнуло над головами людей, сражающихся с дочерьми Магнуса, и сетью накрыло военных. Двое молча стали оседать на землю. Один, падая, всё же нажал на спуск. Длинная беспорядочная очередь пришлась по нападавшим на подруг мага людям. Послышались крики боли, часть нападавших отвлеклась. Одним большим прыжком Рона преодолела преграду из смертных и кинулась к отцу. По дороге старшая дочь Хранителя Равновесия распорола глотки неудачливым врагам, попавшим под удар её огромных когтей. Ева сосредоточилась на тех, кто окружал Марси. Потери среди своих заставили людей разъяриться. Ева только собралась отправить им ещё одно сонное заклятие, когда кто-то резко дёрнул её за руку, заставив развернуться на месте. «Я займусь ими», — бросил ей Дан. «Помоги, Роне, надо закрыть портал». Девушка даже не подумала спорить, только кивнула и понеслась вперёд, туда, где старшая из вампирш уже склонилась над телом отца. Дан не стал прятаться. Он атаковал смертных, прорубаясь к Марси. Следом за ним в битву вступили подоспевший глава стражи и его жена Ида. Кир Куракин, старший кузен Евы, тоже был здесь и бежал вслед за магом-артефактором к порталу. «Ева! Отец!» Рона пыталась поднять старого вампира под мышки, чтобы оттащить его прочь. «Держу!» Маг-артефактор подхватила Магнуса за ноги. «Туда, к деревьям!» «Он...» По щекам Роны текли злые слёзы. «Жив!» — успокоил её Кир. «Иначе портал бы свернулся. Коридор открыт его кровью». «Там враг!» — начав оттаскивать отца, крикнула вампирша. «В нашем доме!» «Знаю!» — старший Куракин внимательно изучал портал. Бой смертных и избранных заканчивался. Стражи старались не убивать, а только лишать противников сил». Погружали их в беспамятство или сон. Марси, не слишком заботящаяся о гуманизме, разрывала людей когтями чуть ли не надвое, сносила головы, пока Ида просто не ухватила её поперёк тела, блокировав руки и лишив возможности продолжать. «Как давно открыт портал?» — крикнул Михаил, уложив последнего противника. «Минут 5-7 отозвался его старший кузен. «Нужна кровь и касты, пока Магнус без сознания». Кир подхватил с земли чей-то нож и полоснул себя по ладони. Ева, аккуратно уложив Скифа под ближайшими деревьями и оставив рядом с вампиром его дочь, подошла к старшему Куракину. «Скифу больше трёх тысяч лет», — напомнила она озабоченно. «Твоих сил хватит?» Кир был признанным знатоком Междумирья, и природы порталов. Он изучал проходы между реальностями большую часть своей четырёхсотлетней жизни. Ева несколько лет жила с ним и тоже знала основы магии порталов. Чем сильнее избранный, открывший коридор между реальностями, чем он древнее, тем сложнее закрыть такую дверь. «Нормально», продолжая изучать синеватое неровное свечение, ответил ей кузен. Портал нестабилен. По нему проходил представитель иной касты. Это уже дестабилизация. Магнус ранен. Его сил мало. Кир нагнулся, собираясь окропить порог коридора своей кровью и тем самым окончательно сломать портал. И тут Ева больше почувствовала, чем увидела опасность. На бешеной скорости, несущуюся к ним через всё ещё открытый проход. «Ложись!» крикнула она и тут же повалила Кира на землю, вбок от зияющей дыры между мирами. Девушка увидела, как Ида также свалила на землю Марси. Рона, наоборот, взвелась высоко над поляной. И как замерли оба стражи, выставив вперёд правые руки с болтавшимися на запястьях браслетами из путанных шнурков. Огромная жаркая волна зеленоватого пламени вырвалась из коридора. Она неслась вперёд с бешеной скоростью свободной стихии. Ева чувствовала страшный жар и духоту совсем рядом. У неё тут же перехватило дыхание, на глазах выступили слёзы. Огонь её не коснулся, но даже находиться вблизи него было больно. А волна неслась вперёд, туда, где стояли Михаил и Дан. Ева понимала. «Они не успеют, не смогут». Она в ужасе ждала, когда два близких и любимых ею мужчины исчезнут навсегда. Но за миг до того, как стихия должна была поглотить стражей, перед ними разверзся ещё один портал. Чёрный, глухой. Ворота в небытие — самое сердце междумирья. С бешеным рёвом и жаром огонь рухнул в раскрывшуюся бездну. Ева выдохнула резко, будто выплюнула воздух и тут же закашлялась. Девушка лишь на миг отвлеклась от происходящего на поляне. И именно в этот момент кто-то шагнул из затухающего и рушащегося портала прямо в двух шагах от мага-артефактора. На врага сверху спикировала разъярённая Рона. Тот, кто затеял этот ночной бой, видимо, не был готов к тому, что его отвлекающий манёвр «Займёт не всех», и он пропустил первый удар длиннющих неровных когтей. Избранный вскрикнул от неожиданности или от боли, но тут же ответил. «Вспышка!» «Даже не фаербол!» «Что-то другое!» Ева лишь почувствовала силу заклятия, но не поняла его природы. Рона успела отскочить. Маг-артефактор, даже не поднимаясь с земли, скинула руку и тоже отправила во врага своё заклятие. Слабое, непродуманное, просто оглушающее. Но её атака заставила врага отвлечься, и он пропустил ещё один удар когтями. На этот раз он чудом успел отбросить Рону от себя и нырнул куда-то в другую сторону от места, где ещё лежали на земле Ева и Кир. Он ушёл и от двух заклятий стражей — Скорость мысли у этого неизвестного избранного была потрясающей. Завершив прыжок, он успел развернуться, послать в центр поляны огненный шар размером с лошадиную голову, и тут же открыл ещё один портал. Свой, еле заметный, куда и нырнул. Провожавшая его взглядом Ева успела мельком увидеть лицо врага, и тут он исчез». Наконец-то на поляне стало тихо. Последний огненный шар был блокирован то ли кем-то из стражей, то ли идой, которая теперь стояла посреди поляны и пыталась отряхнуть своё полностью испорченное вечернее платье. Михаил цепким взглядом осмотрел жену, удостоверился, что с ней всё в порядке, и пошёл туда, где лежал без сознания старый вампир. Рядом с Магнусом уже были обе его дочери, израненные, исходящие с ума от беспокойства. Дан помог Еве подняться и также осмотрел её, мурясь и беспокоясь, не ранена ли девушка. «Нормально». устало выдохнула она. «Кир?» «В порядке». Старший кузен тяжело поднялся. «Как только ты заметила». «Не знаю». «Они тоже пошли к остальным». «Чутьё». «Так бывает, когда я в поиске. Ловушки в тех же пирамидах или в подземельях. Знаний мало, нужно ещё понимать, что ничего не бывает легко». Кир насмешливо хмыкнул в ответ на её последние слова. «В него выпустили целую очередь», — деловито осматривая раны старого вампира, сообщил глава стражи. «В живот пять пуль. Но он же вампир. Жить будет» если не истечёт кровью. Больше меня беспокоит удар по голове. Неужели Магнусу грозит сотрясение мозга?» Иронично осведомился старший Куракин. «Котя бы убедимся, что мозг у него есть». «Надо перенести его в имение», — вмешалась Ева. «И вызвать обратно Ли. Она быстро приведёт его в чувство. «Я смогу пока блокировать кровотечение» и доположила руки на раны вампира. Действие заклятия хватит на полчаса. Вызывайте свою шумную умелицу. Я закончила заклинание, мы его перенесём». Возможно, она хотела сказать что-то ещё, но тут все услышали взрыв. Совсем недалеко, за деревьями, со стороны имения. Ева едва не разревелась от бессильной злобы. «Столько всего!» Кровь, ранения, страх за близких. Только что они закончили бой, вздохнули спокойно и... Фло. Начиная паниковать, выдохнула девушка и рванулась с места. Туда, к дому. Где осталась одна их маленькая сестричка. Она даже не высшая. Дан схватил её за руки, заставив остаться на месте. Ева. Он старался удерживать её взгляд, говорил твёрдо и очень убедительно. «Ева, я найду её сам, обещаю. Ты нужна здесь. Спаси Магнуса. Девчонки ранены, они почти потеряли отца. Ты должна справиться». Если бы он начал утешать её, уговаривать и успокаивать, мага это не остановило бы. Но Нарышкин очень хорошо знал свою напарницу. «Дело...» Ответственность за других, помощь. От таких вещей Ева отмахнуться не могла. А ещё она доверяла Дану. Если он сказал, что найдёт Фло. Ева кивнула и заставила себя чуть улыбнуться уголками губ. В двух шагах от них уже раскрылся очередной портал. Михаил, Ида и Кир шагнули в коридор между реальностями. Дану достоверился, что маг его послушалась, Отпустил её руки и перед тем, как скрыться в портале, не удержался. Быстро и легко поцеловал её в губы. Девушка ещё постояла пару секунд, с грустью и тревогой глядя на то место, где исчезли её родные. Потом глубоко вздохнула, собралась и обернулась к подругам. «Марси», — начала Ева давать указания, — «вытри слёзы. У тебя смартфон в кармане. Звони Ли». «Ей пять минут на сборы». Подруга, размазывая по щекам слёзы и следы косметики, протянула ей свой аппарат. «Это сделаешь ты». Как ни странно, голос Марси звучал довольно твёрдо. «Отцу нужно кое-что ещё». Они с сестрой переглянулись. Рона кивнула. «Он вампир», — пояснила старшая дочь магу. «Его силы зависят от чужой крови. Тут много трупов». «Отойди в сторону, Ева. Это не самое приятное зрелище». Артефактор лишь кивнула и молча взяла телефон. Марси уже отошла к центру поляны и осматривала павших, выбирая тех, в ком ещё теплилась жизнь. Кто мог отдать её старому вампиру? Ева отвернулась и стала искать в смартфоне номер Ли. Ведьма быстро поняла, что от неё требуется, и пообещала явиться через десять минут». Как только маг отключила вызов, к ней подошла Рона. «С отцом всё будет нормально», — сказала она. «Марси поможет ему, а там уже Или приедет. А пока...» Глаза Роны блеснули красным. «Враг был в нашем доме», — холодно напомнила вампирша. «Отец не простит мне, если я не проверю, что там произошло». «Конечно», — согласилась Ева. «Только будь осторожна и возвращайся быстрее. У нас пока нет вестей из имения. Ты воин. И если...» «Там твой брат и Нарышкин». Принялась успокаивать её подруга. «Да и Иида отличный боец. Я думаю, они управятся раньше, чем я вернусь. Не волнуйся, и Она посмотрела на кучу тел, всё ещё лежащую на поляне. «Вызови группу зачистки». Мак благодарно кивнула. «Заняться делом, а заодно узнать, кто эти люди, почему они напали, и вообще зачем был нужен этот бой и кровь её близких?» Через час они снова собрались в гостиной имения Куракиных. Ли, взволнованная и обеспокоенная, уже осмотрела раны старого вампира, вычистила их, из одной даже вытащила застрявшую пулю. Наложив нужные заклятия, лекарства и бинты — Молодая ведьма влила в глотку Магнусу отвар, который должен был снять головную боль. Видимо, лекарство оказалось настолько противным, что Скиф после него открыл глаза. «Что это было?» Первым делом спросил он и уставился на своих дочерей, проверяя их состояние. А Ли занималась хранителем, Ида и Ева наложили повязки на раненое плечо Марси и на царапину на боку Роны в остальном вампирши не пострадали. «Это самый правильный вопрос, Магнус», ответил старому товарищу Кир. «Вижу, твои мозги ещё работают, хоть их и хорошенько встряхнули. «Мозг у меня болит», сообщил ему Скиф. «Но я не помню, когда меня ударили. Мы пришли на поляну, я открыл портал, и тут из кустов выскочили трое смертных с автоматами. Я прикрыл девочек, и в этот момент кто-то напал со спины. «Это был избранный», — подхватила Рона. Она рассказывала чётко и коротко, по-военному отчитываясь перед старшим. «Он возник, как из ниоткуда, раскидал нас и ударил тебя камнем, и сразу нырнул в портал. На нас накинулись смертные, а те с автоматами не давали добраться до тебя». В общей сложности их было двадцать три человека. Добавил Дан. Он сидел на диване рядом с Евой, усталый и раздосадованный всеми этими бурными событиями. Напротив него с точно таким же хмурым видом расположился в обнимку с Идой и глава стражи. «Трое наёмников», — рассуждал Михаил. «Военные. А остальные — просто местные. Они были подчинены заклятию». «Почти зомби», — немного грустно прокомментировала Ева. «Они из соседней деревни. Я кое-кого даже узнала. Из них выжили-то лишь восемь. Остальных, кого убили Рона и Марси, кто попал под пули, когда один из наёмников, падая, расстрелял толпу?» «Военные работали за деньги», — понял Скиф. «И все они смертные на службе у избранного. Какая-то странная ситуация. Такие методы...» будто нет закона и договора о равновесии». «И главное, это откровенно глупо», — меланхолично высказался Кир. «Ради чего весь шум?» «Кстати, а ради чего?» — тут же поинтересовался Магнус. «Тот избранный прыгнул в мой портал. Зачем?» «Я была дома, отец», — поторопилась ответить Рона. Он не тронул секреты сокровищницы, даже не полез в твои тайники Этот ненормальный взорвал вход в твою оружейную и стащил один из старых мечей. «И всё?» — удивился вампир. «Для тебя — да», — ответил ему Михаил. «Для нас эта история имела продолжение, и такое же бессмысленное». Скиф поморщился от боли, сел ровнее в кресле, куда его поместили, когда принесли в дом. Кое-как устроившись, старый вампир лишь вопросительно окинул всех взглядом, как бы спрашивая о продолжении. «Марси вызвала нас на подмогу», — быстро пересказала ему события Ева. «Мы все пришли, завершили бой, а когда закрывали портал, тот избранный успел вернуться. Построив новый коридор и пользуясь нашим отсутствием, он переместился сюда». «Куда?» — не понял Магнус. «Прямо в дом?» «Почти». Михаил поморщился. Ему всё это совсем не нравилось. «Во двор». Потом снёс двери, и пошёл в коридор. По дороге, естественно, встретил Фло. «Как она?» Тут же поинтересовался вампир. «Нормально», — ему ответила Ли. «Он просто оглушил её». «Не так сильно, как тебя». Сейчас я дала ей лекарство и усыпила. Она перенервничала. Ещё как. Кир многозначительно глянул в окно. Посередине подъездной площадки, прямо перед домом, теперь хорошо была видна воронка взрыва. «Надо что-то делать тяга этой девчонки к спецэффектам». «Пока он забирал то, что ему было надо в моём кабинете, — пояснил Михаил, — Фло пришла в себя, решила не рисковать». А когда враг уходил, она просто метнула в него из окна какую-то свою очередную взрывоопасную смесь. Магнус попытался рассмеяться, но закашлялся и схватился за раненый живот. «Сильна окрошка», — за него прокомментировала Ида. «Но важно не это. Надо попытаться понять, зачем всё это вообще было нужно этому странному избранному». «В целом», — стал рассуждать Дан Замысел был точным. Он очень правильно рассчитал, как можно не только застать Скифа врасплох и проникнуть в его дом, но при этом ещё и выманить нас всех из имения. «Лан на самом деле был хорош», — согласился с ним Кир. «Две кражи в один вечер». Дерзко, но чётко. Или почти чётко. Всё же он заработал два серьёзных ранения от троны Она весьма искусно напала на него, когда враг возвращался из дома Магнуса. И потом ещё взрыв. Фло чудом его не убило. Теперь уже устало усмехнулись все, находящиеся в комнате. «Видимо, — предположила Ева, — он надеялся на то, что неожиданность нападения и такой наглый, буквально топорный метод войны заставят нас растеряться. Или он просто не учёл фактор Фло». Почти весело дополнил Дан. И бойцовские навыки Роны. «Я понимала, — призналась вампирша, — что если портал ещё стоит, значит отец жив, а отпускать его врага без потерь мне бы этого не простили. Но меня всё-таки смущают его эти самые топорные методы», — напомнил Михаил. Магнус заметил верно, будто нет закона и договора равновесия да ещё и использование смертных. «Он должен был иметь очень веские основания и какую-то серьёзную цель, чтобы так себя вести», отозвался Нарышкин. «А вместо этого? Старый меч и какая-то золотая палка? Они не имеют особой силы. Почти сувениры. Не могу поверить, что он этого не знал. А ещё он должен был понимать, что кто-то из нас выживет». Ставила Ида. И при этом он даже не прятал лицо. Мы все его видели. А у нас, знаете ли, на минуточку, подобралась весьма непростая компания. Два главных стража страны, хранители равновесия, пара глав гильдий и кланов. И Ева, лучший артефактор страны. С её-то чутьём. И с моим даром. Добавила Мак и тоже начала хмуриться». «Он точно не прятал лицо?» «Что ты этим хочешь сказать?» Тут же поинтересовался у неё старший кузен Кир. «Опишите мне его», — попросила Ева. «Каким вы его видели?» Дан понял, о чём подумала девушка. У каждого из высших избранных был свой дар. Глава стражи видел в людях и жителях волшебного мира преступные намерения и мог оценить их возможности». Сам Нарышкин менять облик без помощи маскирующих чар? Скиф по запаху определял, где, с кем и, наверное, даже зачем был человек или избранный за последние 24 часа. Его дочь Рона летала. А Ева видела суть вещей и живых существ. Истинную суть. Только она могла узнать Дана в любом обличии. И если враг не скрывался, это могло быть ложью» но ответить на вопрос своей напарницы Нарышкин не мог. Его слишком занимал сам бой, безопасность главы и любимой женщины. Он не видел лица врага. Ему лет сто пятьдесят, стало послушно описывать преступника Марси. Он высокий, как Даниил, светловолосый, такой почти соломенный оттенок. Волосы вьются, они у него длинные, до плеч. Глаза ярко-голубые. И ещё шрам на левой щеке. Точно, подтвердила Ида. И странно, у меня такое чувство, что я его уже где-то видела. Даны Михаила беспокойно переглянулись. Давай, пока не будем нервничать, предложил глава своему заместителю и другу. Ева, что скажешь? Я видела избранного лет 300. С лёгкой иронией сказала маг, потратившего много сил. Усталого. Он сутулился. И его рост. Я думаю, он будет на два дюйма ниже Дана. Волосы короткие, с сединой. Кажется, рыжеватые. И тёмные глаза. Конечно, никаких шрамов. «А что? Маска, которую он примерил? Вы знаете, кем прикрывался враг?» да. Городко признался Дан. «Описание слишком похоже на моего друга Феликса Булгакова, сына бывшего главы стражи. Это мне не нравится. Он тоже может быть в опасности». «Скорее всего», — согласилась с ним Рона сочувственно, «известно, что у высших каждый дар индивидуален. Не может такого быть, чтобы этот избранный мог менять личину, как ты. И это не просто маскировочные чары». Заметила Ида. «При такой растрате сил простые заклинания давно бы растаяли». «Магия крови», — задумчиво произнёс Кир. «Только так. Древняя и сильная». «Запрещённая, между прочим». Михаил хмурился всё больше. «Она требует множества смертей, или, по крайней мере, ранений». «Дан, с утра осторожно навести своего друга с небольшим отрядом. Я почти уверен, что Феликс в беде». Нарышкин лишь коротко кивнул, стараясь пока подавить беспокойство. Они с Феликсом вместе прошли войну, дружили почти с самого детства. Сейчас даже думать было страшно, что друг в опасности. А ещё надо решить столько других проблем. «Магия крови требует жертв». Марси удивилась. «Но он никого из нас не убил. А ведь мог. Просто те трое с автоматами. Расстрел и всё». «Кстати, это на самом деле странно», — согласилась с ней Ева. «Когда я пришла на поляну, толпа лишь удерживала вас дальше от отца, чтобы вы не закрыли портал. Военные стреляли поверх голов. И потом, когда Рона его атаковала, и он даже был ранен, он практически не причинил ей вреда. «Согласен», — Дан чуть улыбнулся. «И это значит, что у Феликса есть шанс. Он ещё жив». «Конечно», — благожелательно заметил ему Кир. «Если бы Феликса убили, его личина развеялась бы». «И да, всё это странно. Он не собирался никого убивать, просто кинул какой-то странный вызов». «При его-то даре...» «Ты о чём?» — нахмурился Михаил. Врак явно высший», — пояснил старший Куракин. «Только высшие могут использовать магию крови. А его дар...» «Я слабо верю, что Скиф не опутал свою оружейную целым ворохом защитных заклинаний». «И не только её». «Старый вампир, почти задремавший под их разговор из-за действия зелий Ли...» тут же оживился. «У меня весь дом был защищён. И ловушки». «Да, и у нас на эти ли имения непроходной двор», — язвительно напомнила Ида. «А он спокойно выстроил портал сюда и просто вошёл». «Значит, это точно его исключительный дар». Пожала плечами Ли, устало вздохнула и устроилась рядом с Марси, наконец-то закончив медицинские хлопоты». «Он способен пробивать любую защиту, что вообще-то я считаю крайне опасно». «И глупо», — подхватила Ева. «Выше избранный трёхсот с небольшим лет, с таким даром, неужели его трудно будет найти?» «Опознать точно не трудно», — согласился с ней глава стражи. «Но я уверен, он этого и ждёт. Он на самом деле бросил вызов». «Только ещё бы понять, в чём и кому конкретно. Нам всем или только Магнусу?» «Отцу», — уверенно заявила Рона. «Я просто пока ещё не сказала вам. Дома у папы он оставил это». Девушка достала из сумочки небольшой предмет, который торжественно выложила на стол. «Перчатка?» У Марси было почти смешное выражение детского изумления на лице. «Серьёзно? Как в прошлые века? Вызов на дуэль? Он нормальный вообще?» Магнус, морщась от боли, наклонился вперёд и взял предмет в руки. Лицо его приняло какое-то странное, задумчивое, но в то же время торжественное выражение. «Вот как», — произнёс он, — «думал, не доживу». Только без театральных сцен, — тут же предупредил его Кир. «Если знаешь, что всё это значит, просто объясни. Я вообще устал как-то». «А что тут объяснять?» Чуть пожал плечами вампир, отбрасывая перчатку обратно на стол. «Это реально вызов. Мне. На поединок». «С чего бы?» Михаил тоже жаждал более внятного ответа. «Не с чего, а ради чего». Наставительно поправил его скиф. Ради места в кругу хранителей. Где-то с полминуты все переваривали услышанное. Наконец, Ида не выдержала. «Магнус Скиф». Почти с угрозой начала она. «Ты уверяешь нас, что какой-то мальчишка, а по твоим меркам он именно им и является, бросает тебе вызов, чтобы победить и получить твое место хранителя? С чего?» И... «Это вообще возможно?» «Теоретически, да», — заверил её вампир. «Когда мы создавали круг, все понимали, что даже с эликсирами молодости и магией камня, дающего долголетия, мы не сможем выполнять наш долг вечно. Старость и смерть не обманешь». «Это очевидно», — согласился Михаил. «Но тогда в круг должен встать тот, кто достоин, сильнейший в новом поколении» так уже было. Магнус кивнул, устала, даже грустно. Вместо моего друга, бывшего хранителя Юга, пришёл его ученик. Тогда случилась похожая история. Мальчик учился у старика. Скажу сразу, характер у лекаря был мерзкий, хуже, чем у меня. Он постарался улыбнуться. Друзья и близкие ответили тем же, стараясь поддержать Скифа. «Мальчишка прикинулся немым», — продолжал вампир. Таково было условие старика. Он брал в обучение лишь тех, кто не мог разболтать секреты его зелий. Ну, а дальше ученик превзошёл учителя. И однажды тайное стало явным. Старик сам вызвал мальчишку на поединок. «Эту сказку знают даже смертные», — заметила Ева. Ученик и старик должны были обменяться смертоносными зельями. Кто найдёт противоядие и выживет, тот победил. Старик не выжил. И что, мальчика приняли в круг? Безоговорочно? В тот раз да, — продолжал Магнус. Но были и другие попытки. Старик всё равно был уже не настолько силён, чтобы удерживать равновесие. И парень честно доказал своё право. А ещё один Выскочка решил сместить Хранительницу Севера. Тогда всё было так же. Он решил, что нет закона и договора равновесия. Разве что он не стал впутывать в дело смертных. Он тоже вызвал её на поединок, но проиграл. Он ещё раз вздохнул. Даже если бы он выиграл, — продолжил Скиф, — то не получил бы желаемого. Выскочек много, и среди них реально мог быть сильнейший. Но он должен ещё и предложить нечто особенное, чтобы Круг признал его. Мы смешали свою кровь, когда создавали Орден Хранителей. Также мы заново породнились, когда приняли ученика-лекаря. Что будет сейчас? Хранители — моя семья. Они могут и не отказаться от меня даже в случае поражения. Но это уже другой вопрос. Пока же скажу. Да, он имеет право на поединок. «Ты сказал, новый претендент должен быть и сильнейшим, и достойным», — заметила Ева. «Он должен предложить нечто, что даст ему право на место в кругу. Но это явно не кровь и не смерть смертных, они тоже часть равновесия. Если этот избранный действует так нагло и открыто, у него должен быть козырь. Сильнейший аргумент способен гарантировать ему место в кругу». «Я его пока не вижу». «Потому я и сказал», — довольно подтвердил Магнус, «что вопрос о его принятии даже в случае моего проигрыша не будет так быстро и однозначно решён. Он должен будет предоставить нечто очень весомое». «Но явно же не палку или меч», — напомнил Кир. «И это как-то слишком, если вызов тебе, причём тут второе ограбление». «А ведь он точно рассчитал всё так, чтобы забрать оба предмета». «Так же непонятно», — добавил Дан, «почему он воспользовался личиной Феликса? Зачем его-то сюда втягивать?» «Могу лишь предположить», — пожалуй его плечами, «что пока мы догадались далеко не обо всём. Если ему было нужно кинуть вызов и продемонстрировать свои возможности, при тут все мы? И ещё». «Меня очень беспокоит использование древней магии крови. Это и есть его козырь?» «Кто возьмёт в круг сторонника жертвоприношений?» Разумно возразил ей Михаил. «Круг создавали, чтобы это прекратить?» «Тогда использование этой магии, — заметила Ида, — вызов уже всему кругу, что вообще лишено смысла. И снова тот же вопрос. «При тут палка и меч?» «Если бы мы ещё точно знали, что это за меч...» Дан вопросительно посмотрел на старого вампира. «Я сейчас даже не могу понять, о какой палке идёт речь», — призналась его напарница. «Я тоже пока не знаю, что именно за меч он уволок», — развёл руками Скиф. «А потому на сегодня хватит», — рассудил глава стражи. «Это был очень странный и трудный вечер». «Всё решится в ближайшие дни». «Надеюсь», — Ир посмотрел на свою младшую кузину. «Какой-то у тебя выдался слишком бурный день рождения». «Точно», — невесело усмехнулась Ева. «А может, из-за всех этих событий отложим большой приём?» «Это звучит очень соблазнительно», — призналась Ида.